Глава двенадцатая. Иван. Вошли мы в Тверь довольно буднично, словно и не стояли под палисадом и не пытались достать ворота ядрами из пушек. И как будто защитники не обстреливали нас из своих орудий, установленных на стенах, и не поливали дождем из стрел. Встречали нас все те же бояре, правда без хлеба и соли. порядок. Из населения пригнали десяток девок до да парней помоложе, чтобы они видимость суеты создавали. И на этом все. Остальные жители Твери, как только узнали, что грабить их не будут, а я отдал на это строжайший запрет, потому как мне еще жить здесь, немного покричали, шапки вверх покидали, да и разошлись по своим делам. Тоже правильно. Князья могут хоть каждый день меняться, а вот сукно само себя не соткет, и хлеб сам не спечется. Я же в государственных делах понимаю примерно столько же, сколько и в ратном деле, так что никого трогать не буду. На бояр мне в любом случае опереться придется, может, что умное скажут, тверь-то не бедствует вроде, богатое, в общем-то, княжество, мне бы усидеть тут. «Еще ведь неизвестно, одобрит великий князь Московский свою же собственную идею венчать меня на княжество в Твери?» «Утро сегодняшнее началось для меня с построения войска, на котором я долго и нудно говорил о том, что Тверь грабить никак нельзя, потому что они сдаются, а с пленными надо по-человечески. Меня не поняли. Пришлось повторить. Про то, что Тверь не грабим» потому что я планирую стать великим князем Тверским вместо сбежавшего дяди Миши. Вроде дошло. А вот про пленных не очень. Они же пленные, в полон то есть взятые. Значит, уже и не человеки как бы. И их можно продать татарам, например. Ну а что, крымчаки вполне лояльны к нам. Пока, по крайней мере. Я тогда просто махнул рукой, И сказал, что девок на нас на всех не хватит. Еще татарами их отдавать придумали. В общем, про табу на грабеж договорились. А вот минутку минимального человека стоит повторить. Не люблю необоснованных смертей. Меня они всегда коробили, когда я читал про то, как вырезались целые селения. Так и хотелось такому правителю по башке настучать с криком. «У тебя что, баранты ты, некастрированные людей много? Тебе, урод, рассказать, кто такие янычары, самое грозное орудие османов, и каким образом их получали? Ты нахрена детей под нож пускаешь, если их психика настолько гибкая, что можно получить великолепно обученных и преданных исключительно тебе воинов и жен воинов? Ну, вырежи ты мужиков, если бунтов боишься. А всех-то зачем?» Вон мои же воины меня просветили, что особо строптивых барышень всегда можно в гарем продать. И кошельку польза, и она, если не будет себя как последняя дура вести, всегда может подняться. Уж про хюрем только самые отсталые не знают. Потом притащились бояре, вроде бы ключи от города принесли, ну или что-то в этом роде, получив гарантии безопасности Твери. Подкрепленные моим словом, они умчались готовиться к торжественной встрече. Я же, зевая, пошел умываться. Глаза никак не хотели открываться из-за практически бессонной ночи. Но я видел где-то неподалеку родничок. Умывшись холодной водой и потерев пальцем зубы, думая о том, где бы взять мел, чтобы хотя бы подобие зубного порошка сделать. Я поднялся под недоуменным взглядом Волкова. — А зачем ты зубы трешь, княже? спросил он, пристально меня разглядывая. — Хорошо еще не спросил, зачем я рожу мою. Так уж получилось, что я впервые умылся в чем-то присутствии, и это сразу вызвало здоровое недоумение. Вот что ему про зубы сказать. — Чтобы белыми они были, а то желтеть что-то повадились. Наконец я придумал очень тупое объяснение своим действиям, но оно, как ни странно, прокатило. Более того, когда я поднялся и уже вытирал лицо холщевой тряпкой, то увидел, как Волков, зачерпнув немного воды из родника, попробовал сделать так же, то есть потереть зубы пальцем. Следом он провел по зубам языком и, прислушиваясь к своим ощущениям, кивнул. Ну, если хоть нескольких в полезности хотя бы некоторых гигиенических процедур удастся убедить, то я уже не зря сюда попал. Когда ворота распахнулись, о чем мне сообщил примчавшийся дозорный, я вскочил на коня. Ну, с богом, ребятушки! И медленно, шагом, направил сивку к открытому городу. Тверской Кремль встретил нас некоторым запустением. Дядя Миша драпал в большой спешке, о чем свидетельствовали разбросанные бумаги, предметы гардероба и даже пару перстней я нашел на полу среди прочего мусора. — Как сбежал Михаил Борисович? — густой голос Кошкина Захарина вывел меня из задумчивости. — Через подземный ход Вестима, — тут же отозвался боярин Мышкин, — который, конечно же, никто не охранял. Я надел перстни на руку, не зная, куда их пристроить. Это моя законная добыча, так сказать. — Почему же охранял великий князь? От этого титула меня слегка передернула. Ничего, скоро привыкну. Я надеюсь на это. — Охранял. Только вот охрана вместе с Михаилом Борисовичем в бега ударилась. — Из бояр кто-то убег вместе с князем? Продолжал пытать Ямышкина, поднимая с пола наполовину обгоревшую бумагу, которая оказалась письмом, в котором неизвестный мне отправитель обещал дяде Мише всестороннюю помощь от Казимира, в том числе и военную, которую дядюшка двинет на тверь самостоятельно, в случае чего. Мол, с Казимиром все договорено, только тебя ждем, дорогой ты наш человек. Двенадцать ушли с ним. Вот, я заранее этих неблагодарных выписал. Он протянул мне исписанный лист. Вот же гнида! Я даже восхитился этим боярином. Но гнида, действующая в интересах сильнейшего на сегодняшний день московского княжества, в котором потихоньку сокращается количество удельных княжеств, и они присоединяются к великокняжескому. Вот кому князья удельные, бояре тверские, которые ушли со своим великим князем, должны быть благодарны. Мне? Я для них вообще кто? Мельком взглянув на лист и не отметив ничего нового из того, что я и так не знал бы, протянул не до конца сгоревшее письмо Мышкину. Не знаешь, кто писал его? Верейский Василий Михайлович. Только взглянув на письмо, сообщил Мышкин. Ух ты! А вот это уже интересно! Значит, посредником в переговорах между Тверью и Литовцем выступал опальный князь Васька Удалой? К тому же я прекрасно знаю, за что именно он попал в опалу. То из-за Зои, которая, как оказалось, раздаривала драгоценности моей покойной матери всем своим родственникам, в том числе жене Васьки, которая племянница у нее числилась. Так что получается очень интересная история в которой Казимир, похоже, решил сам попробовать захватить верское княжество и посадить здесь дядю Мишу в качестве удельного князя, а вовсе не как великого князя. Почему я так решил? Да потому что после того, как Васька с женой, и, кстати, драгоценным ожерельем, нашли приют и аж четыре удела у литовца в качестве подарка, Михаил Верейский отписал впавшему в бешенство Ивану Васильевичу удельное княжество Верейское, которое стало теперь частью Московского Великого Княжества. Дорого верейским женская побрякушка обошлась, ничего не скажешь. А Васька удалой таким образом, видать, месть задумал в уши недалекому дяде Мише Дуя. Ох, Зоя, Зоя, ты, конечно, многое дала Руси! в частности, Ивана IV, прозванного Грозным, который каким бы человеком ни был, но вот из того, что я сейчас вижу, умудрился сколотить какое-никакое, но государство, с которым начали считаться. А ведь и бед ты принесла немало. Аккуратно сложив письмо, я сунул его в кошель, висящий на поясе, и снова посмотрел на Мышкина. «Где терем княгини Анастасии Александровны?» Тихо спросил я его, понимая, что нужно закончить все начатые дела, и только потом можно будет немного отдохнуть. «Зачем тебе, великий князь, княгине Анастасии понадобилось? Мышкин даже слегка опешил. «Так ведь бабка она моя, хоть и не родная. Надо пойти поздороваться, узнать, не нужно ли ей чего». Я в упор посмотрел на Мышкина. К терему сейчас меня проведешь. И я обернулся к первому воеводе, который сопровождал меня вместе с Милославским и Волковым. Вот что, Яков Захаревич, а поезжай коты с тремя сотнями воев наших славных в Москву, да доклад великому князю предоставь о том, что Тверь мы взяли. Спроси, что дальше делать мне. И ежели велит в Твери оставаться, то пускай Елену с Дмитрием направит ко мне. Не дело это, когда жена с мужем порознь живут. «Как велишь, княже!» Кошкин Захарин склонил голову в поклоне и уже направился было к выходу из княжеских палат, когда я остановил его. «Постой! Рынд моих бывших с собой забери! Пускай великий князь сам решает, что с ними делать! А мне таковые надобности. Он еще раз поклонился и вышел из комнаты, Я же повернулся к Мышкину. Види боярин!» Так как я считался условным родственником и в перспективе великим князем Тверским, то в терем княгини Анастасии мог зайти вполне свободно, в отличие от того же Мышкина, которому путь туда был заказан. Княгиня ждала меня, стоя посреди светлицы. Статная, все еще красивая женщина, Сказать, какие у нее волосы, какая фигура, было невозможно. Все-таки на Руси женщин кутали почти как на Востоке, только лица оставались открытыми. Поэтому о внешности княгини я мало что могу сказать. Глаза светлые. Значит, есть вероятность, что и волосы не черные. Хотя кто ее знает? Мне теперь еще больше стала понятна страсть Зои к старым тряпкам. В которых она хоть ненадолго могла почувствовать себя женщиной, еще молодой и желанной, а не кочином капусты в бесконечных одежках. Княгиня же Анастасия чувствовала себя вполне комфортно. Она всегда так одевалась и не видела в подобном ничего страшного. Здравствуй, княжич Иван Иванович! Мелодичным голосом приветствовала она меня. Великий князь не княжич! Поправил я ее, отметив, как дернулась при этом ее щека. «Уже пять лет, как я являюсь соправителем отца своего, великого князя Московского. Или ты, княгиня, не знала об этом? Но откуда же мне, бедной женщине, знать такое, ежели только птичка какая на хвосте сплетню какую принесет? Ах ты, змея! Недаром шуйская в девичестве!» Вот же гнилое семейство. Как оказалось, все до единого. И капли их крови дяде Миши досталось. То-то он, дятел такой, получился. Вот что, княгиня, я очень устал. Шутка ли столько времени в седле провести из-за сына твоего, который предательство задумал, супротив великого княжества московского? Благо, не успел он отдать земли эти, Исконно русские, литовцу. И теперь я здесь, перед тобой. Оторван от жены с сыном, пытаюсь решить задачу великую. Где казна тверская? Так с собой Михаил ее унес. Не моргнув глазом, солгала княгиня. Ой ли! Я усмехнулся. Он что, промотать казну умудрился, раз остатки с малым отрядом сумел на себе уволочь? «Я ведь могу приказать обыскать терем!» «Ты не посмеешь!» – прошептала она, побледнев. «Ну, точно змея!» «А как быстро ее манера поведения изменилась!» «Нет, все-таки шуйских поздно кончили. Надо было раньше!» «Еще как посмею! Неужто не веришь мне?» Мы смотрели друг другу в глаза. Наконец она не выдержала и указала перстом на незаметную дверцу в углу Светлицы. «Ну вот, ведь это так просто, правда? А вот за то, что утаить казну хотела, собирайся. Поедешь с войнами моими в Москву. Пущай, великий князь Иван Васильевич, твою судьбу решает, княгиня». И с этими словами я вышел из Светлицы, даже не заглянув в ту комнату, на которую мне она указала. Уж княгиня точно не сможет все на себе уволочь, да и некуда ей добро нести, потому что в Москву едет. А вот передо мной стояла очень важная задача. Как мне сделать так, чтобы не отдавать хоть даже часть казны в Москву?